Глава 14. Может, мое призвание артефакторика? Познающий на миг замолчал и затем продолжил. Аркон, ты готов принять новые знания? Вот что он хочет услышать? Что я не готов и хочу обратно в свою реальность? Естественно, я ответил, что готов. Лишь тогда хранитель соизволился соорудить обучающий псиэнергетический конструкт прямо посреди моего сада. Ну а дальше все пошло само собой. Как всегда, от меня уже ничего не зависело. Учебная конструкция мягко обхватила все мои оболочки и почти нежно перенесла внутрь. Вспыхнули руны языка изначальных, и в пространстве закружились потоки энергии. Я испытал странное и до сих пор неизведанное чувство единения с конструктом. В этот раз меня не просто накачивали светлыми знаниями творцов. Со мной общались. Возможно, разговаривали. Правда, я ни слова не понял и не разобрался, кто обращается ко мне на незнакомом языке. Отдельные гортанные звуки, которые складывались в подобие речи, казались мне смутно знакомыми. А потом произошло неожиданное. Я ответил вопрошающему. Тот воодушевился и долгое время что-то объяснял и показывал. Видимо, тема разговора была мне знакома, и я даже переспрашивал своего собеседника о чем-то. Потом диалог резко оборвался, и в мою сторону полетели цепочки рун в разных комбинациях. Некоторые из них были знакомы, а некоторые никогда не встречались. Спустя вечность бесконечный ряд рун сменился чередой пси-конструктов, с каждым разом становившихся все сложнее. Кульминацией нового вида обучения стала последовательность из комбинаций рун с пси-конструктами, увлекаемых потоками пси-энергий. Увы, самое совершенное обучающее устройство этого мира не смогло защитить мой мозг от перегрузки. Мне казалось, что запомнить вереницы светящихся движущихся элементов уже невозможно. И тут незнакомец, продолжавший делиться знаниями, проявил неожиданную чуткость. Те звенья рунных энергетических построений, которые я не успел усвоить, повторялись. Особо сложные замирали в пространстве и демонстрировали увеличенные фрагменты. Неведомый учитель не забыл обо мне. Он что-то пояснял перед каждым новым изображением, хотя голос его оставался холодным и колючим. Стоило ему убедиться, что я могу повторить пройденный материал, и он переходил к следующей зубодробительной конструкции. Позже выяснилось, что некто, передающий мне знания, не испытывал ко мне ни капли сочувствия. Нет, он просто боялся, что я не дотяну до основной части изощренного издевательства. Учитель понял, что я успешно усвоил весь пройденный материал и перешел к практике. Вот только эта практика выглядела как-то необычно. Снова образовалась причудливая вязь уже знакомых мне рун и пси и к ней привязывалась физическая составляющая. Большинство материалов мне было незнакомо. Неприятный голос принялся подробно объяснять взаимосвязь рун, пси-конструктов и движения пси-энергий. Выяснилось, что физическая основа изделий, которые получились, зависит не только от количества и типа используемой энергии, но и последовательности ее присоединения. Применяя одни и те же составляющие, мы получили совершенно разные вещи. Часть готовых изделий считалась законченной. Остальные могли стать активными только после воздействия заключительного активирующего контура. И напоследок все тот же резкий голос показал мне итоги нашей тщательной кропотливой работы. Я обалдел. Увиденное напоминало рукотворный хаос. Сложные руны, пси-конструкты и управляющие контуры оказались изощренно связаны между собой потоками пси-энергий и глядя перемешаны. В результате сумасшедших манипуляций с применением сразу нескольких физических составляющих получилось… А действительно, что же у нас получилось? Готовые изделия нельзя было отнести к псиэнергетическим или физическим формам. Да и вообще, можно ли эти штуки называть изделиями? Они были слишком нестабильными и постоянно пытались взаимодействовать с внешними структурами. Процессы, протекающие внутри, часто прерывались, не успевая начаться. Эти изделия не могли существовать самостоятельно. Они добровольно растворялись в измерениях и пространстве и появлялись вновь. Только выглядели они каждый раз по-новому. Видимо, настало время и мне что-то доказать своему невидимому учителю. Я отстраненно слышал свой далеко не мелодичный голос, и поражался резкому тону, которым позволил себе общаться с ним. Неплохо было узнать, о чем я так яростно спорю. Отголоски недовольства наставника каким-то чудом дошли до моего сознания, и хриплый скрежет припечатал меня на месте. Он решил не деликатничать со мной, только сухо информировал. он обязан создать именно такие изделия, иначе его не допустят к следующим знаниям. Я вынужден был начать сначала. Каждое мое создание оценивалось учителем и после одобрения развеивалось. Какое счастье очнуться во дворе воображаемого поместья. Как же отвратительно и больно. Мысль о создании целительного психонструкта постоянно ускользала от меня. Голова, если она еще осталась, напоминала сгусток пульсирующей боли. Эта боль не ограничилась физической составляющей. Раздражающая, нервная и рваная мука терзала все мои оболочки. Я даже не сразу понял, что занятие уже закончилось, и меня выкинуло обратно в закрытую реальность познающего. Если бы я знал, что изощренная пытка продолжится, ни за что бы не вернулся. Спустя миг или час, а, возможно, вечность, я впервые почувствовал, что еще жив и сразу окружил себя кучей лечебных психонструктов. «Такова плата за знания, затребованные тобой», — приглушенно прозвучал голос познающего откуда-то издалека. Несмотря на сумасшедшую регенерацию и целительные манипуляции пси-конструктов, я до сих пор плохо слышал и почти не видел. Пришлось провести экспресс-диагностику своего пострадавшего организма. К счастью, ничего непоправимого со мной не произошло. Даже разорванные в клочья капилляры глаз почти восстановились. А дышать и слышать мне было затруднительно из-за запекшейся крови, которая закупорила ушные отверстия и ротовую полость. Значит, надо очищаться. Я соорудил по-детски простой пси-конструкт очищения и с интересом проследил за тем, как моя физическая оболочка моментально очистилась. Оказывается, познающий стоял совсем рядом и внимательно смотрел. Адепт. произнес познающий, когда разглядывать меня ему стало неинтересно. «Если бы ты не усвоил базовый материал мастера-артефактора, то мы бы никогда не сумели продолжить наше занятие. Аркон, ты справился с этим сложным заданием, и через некоторое время будешь готов принять истинное знание Творца-артефактора». «Почему так трудно было принять это знание?» Вопросительно прохрипел я, совершенно случайно имитируя скрипучие и режущий ухо голос моего странного учителя. «В чем дело, Хранитель?» «Все дело в тебе, малой», — просто ответил Хранитель внутризвездного пространства. «Ты совместил две учебные сессии в одном занятии». «И только...» — удивился я, недоверчиво уставившись на загадочную сущность, выращенную самими изначальными. «Конечно нет», — с едва уловимой тенью иронии ответил он. «Ты постигал основной курс артефакторики только одним потоком сознания». «Точно. Я с сконфуженно вспомнил, что остальные потоки своего сознания распределил между двойниками. Тебе повезло, что этот этап можно освоить, используя только базовый, то есть основной поток сознания. Правда, пережить это удается далеко не всем». «Нагрузка на все твои оболочки была экстремально высокой, и тебе потребуется дополнительное время для восстановления. Поэтому жду тебя не раньше, чем через две декады. Не забудь найти хранителя вероятности, Аркон». Хранитель данной реальности не стал дожидаться моих ответов и попросту исчез. Видимо, это вошло у него в привычку. «Вот зараза!» Пробормотал я и резким движением активировал двойной конструкт телепортаций. У меня к нему столько вопросов, а он взял и сбежал. Стоило мне очутиться у себя в комнате, как головная боль снова накинулась на меня. Можно подумать, что я никуда не перемещался и до сих пор валяюсь в локации познающего. Слава всем изначальным, эта боль была иного рода. Да что там говорить, по сравнению с платой за обучение, эта боль походила скорее на легкую мигрень. К такой пакости легче привыкнуть. А может, не стоит? Очередной пси-конструкт лечения старался изо всех сил, но не сработал. Конструкт активировался и старательно взаимодействовал с моей физической оболочкой, но никакого облегчения не наступило. Ну что же, вернемся к привычному алгоритму. Я настроился на ожидания и активировал пси конструкт диагностики. Результат получился довольно необычный. Оказывается, я был совершенно здоров, но этой тягучей головной болью меня снабдили работающие потоки моего бедного сознания. Как только я вернулся в почти родную реальность, запустился механизм обмена данных между мной и моими двойниками. А ведь реализатор сущего предупреждал меня о возможности перегрузки сознания при работе с двойниками. Вот я бестолочь. Можно же было создать всего 10 идеальных помощников. Тогда не потребовалось бы использовать все потоки сознания. Сам виноват, значит, буду терпеть. Восемь часов длилась однообразная пытка, и когда все закончилось, сил хватило только на сон. «Не притворяйся, лой!» Выдернул меня из сна голос вредного симбиота. «Параметры мозговой деятельности выдали тебя с потрохами. Ты уже не спишь». «Конечно, разбудить пострадавшего адепта может всякий». Угрюмо проворчал я, пытаясь определить, хватит ли сил встать и покорить этот неприветливый мир. «Знаешь, как меня вчера полоскала болью? Сначала у познающего, а потом уже тут». «Носитель!» — громко пропищал разумный псишарик. — А ты не подумал, что всю боль я делил с тобой? Мне тоже было больно и страшно, но я как мог помогал тебе. Кроха обиженно замолчал и скрылся где-то внутри моего многострадального организма. Мой единственный, по сути, друг не заслужил таких обидных слов. Не называть же друзьями свои копии, которым я сам дал жизнь. — Ну, прости меня. Знаю, что сам виноват и постоянно страдаю от своей невнимательности. — Кроха! «Давай сегодня делать только то, что тебе хочется». «Давай!» — заорал симбиот, вырвавшись из моих недр и радостно запрыгал по спальне. «Я знаю, чем нам стоит заняться, Лой. Мы пойдем искать очень много интересной информации». «О чем это ты?» — подозрительно уставился я на корректора. Что, впрочем, не уменьшило его искреннюю радость. «Ох, чувствую, ждет нас очередное приключение на свою бедную голову». «Ну как же носитель?» Не останавливаясь ни на секунду, продолжал вопить счастливый мячик. «Познающий дал нам координаты места, где может находиться очередной хранитель. Тот, который раскроет все секреты артефактов. Мы с тобой такого наделаем?» Припомнив возможности крохи и присовыкупив свои новые знания, я вздрогнул. «Да, с таким помощником чего только не наделаешь». и перед глазами всплыл образ модернизированного пищевого синтезатора. «А если я не успею ограничить желание и волю моего гениального корректора?» «Нет, лучше как следует подготовиться». «Кроха!» — обратился я к разбушевавшемуся созданию, прикинувшись профессиональным переговорщиком. «Может, для начала попробуем создать что-нибудь попроще своими силами?» «В обучающем конструкте, конечно, я чего только не делал», а мне так хочется пощупать руками свои изделия и испытать их в деле. Но найдем мы этого хранителя, и окажется, что я ничего не умею и получать высокие знания недостоин». «Самому, значит, попробовать», — задумчиво пробормотал симбиот. «Знаешь, носитель, а мне нравится эта идея. Где мы будем тренироваться?» «Точно не в центре столицы», — на всякий случай предупредил я. «Давай лучше отправимся на остров призрачных желаний». Там спокойно, никого нет, и материалов для экспериментов в хранилищах изначальных полно. «Давай!» — флегматично согласился Кроха. «Устал, наверное, носиться по моему жилищу». Как ни странно, есть мне до сих пор не хотелось. Свойственное каждому разумному чувство голода, даже легкого, в последнее время никак не приходило. Осталась только неистребимая привычка, выработанная голодными днями в Вензуре. Набить брюхо впрок и поплотнее. На всякий случай я решил проанализировать большую часть информации, пришедшая от двойников. Ну что сказать, они молодцы. Или я молодец. Я провел у познающего целых шесть месяцев, а тут прошло всего несколько часов. И за такое короткое время мои трудяги успели навести такого шороха в имперских учреждениях. Короче, проверка основных государственных ведомств началась, и деятельность комиссии не вызывала нареканий. Чиновничью братью осталось только пожалеть, время их необременительной службы стремительно подходило к концу. Перед империей стояли новые амбициозные задачи, к реализации которых должны были приступить разумные совсем другого склада. И не я все это затеял. Это император предложил мне провести такую проверку. Все под контролем, можно прыгать на остров. Главное, не забыть предупредить моего опекуна. Хотя, стоп, опять я туплю. Есть и другой вариант. Пусть вместо меня старика развлекает мой дубль. Кстати, чем сейчас занят мой двойник в поместье опекуна? Ага, сидит на занятии с кнопкой. Вот пусть и постигает премудрости дворцового этикета. Такие знания тоже могут пригодиться. Вперед! Остров ждет нас! Бывают в жизни такие моменты, когда обидно становится на ровном месте. На острове меня никто не встретил. Завод работал в режиме замкнутого цикла, присутствие разумных на этом псипроизводстве не требовалось. Даже истинный хозяин физического воплощения острова и всей сокрытой в нем реальности не спешил пообщаться со мной. Поэтому пришлось без лишних церемоний переместиться прямо в тайное хранилище Творцов. Через секунду среди многочисленных контейнеров с тайнами изначальных меня встретил такой родной двойник. Со стороны, наверное, ментальный разговор между двумя абсолютно похожими разумными выглядел странно. Да, не каждый разумный может поговорить сам с собой буквально. Нет, никто не сошел с ума. Эта копия Лоя уже получила знания, так нелегко доставшиеся мне вчера у познающего. Дубль, как ни странно, учел мои планы и решил заново проверить все ящики и пересчитать мое богатство. «Сколько-сколько?» — в полном обалдении переспросил я копию. «Не то чтобы я не доверяю сам себе, но, может, посмотрим еще раз?» «Лой», — «Алой», солидно ответил мне двойник, — «не сомневайся в себе. Я несколько раз все посмотрел и пересчитал». Материалы, металлы и прочие компоненты, которые могут нам пригодиться для работы с артефактами, имеются в избытке. Допустим, нам удастся истратить все известные запасы. Останется несколько сотен неизвестных нам материалов. Проблема в том, что значительная часть этих запасов не имеет привычной основы, ни физической, ни псиэнергетической. И это затрудняет их классификацию. Рано или поздно нам придется искать среди раскаленной лавы нового хранителя. «Но мы ведь не спешим туда!» — хитро прищурился он. «Мы успеем потренироваться в создании тех артефактов, которые у тебя получались виртуально». «И ты туда же!» — вздохнул я, и мы начали творить. Сначала было просто интересно. Неужели получится что-нибудь путное? Когда получился простенький аналог «Защитника», я воодушевился и решил пробовать дальше. Остановить меня было некому. Мой двойник радовался даже самому незначительному успеху. Перспектива получить защитный артефакт заставляла его извергать восторженные восклицания водопадом. Кроха с опаской отлетел от дубля подальше. Не хватало еще случайно заразиться приступом веселья и сумасшествия. Потом симбиоту надоело, что на него никто не обращает внимания. Гениальный пси-инженер внезапно громко сказал. «А давайте мы улучшим этот артефакт. Ох, зря он это предложил. Можно ли повторить все то, что мы творили в этом хранилище? Вряд ли. Да и не помню я всего. Нас охватил зуд экспериментаторов, воодушевленных собственным успехом. И не отпускал до тех пор, пока у меня не закончилась вся личная псиэнергия. Безумие продолжалось больше суток. Хранилище после наших проделок никогда не станет прежним. День назад тут был идеальный порядок. Тысячи разных контейнеров занимали свое место на полках и хранили свое содержимое безумное количество циклов. Но пришли два юных адепта и началось. Моему взгляду предстало несколько сотен артефактов в беспорядке, разбросанных по полкам. Я сморщился. Молодцы, чего мы только не создали. Первые часы в образе Творца просто стерлись из моей памяти. Кстати, на злосчастный защитник мы потратили ой как много времени и пси-энергии. То меняли в нем материалы, то подбирали конфигурацию пси-полей и варианты пси-энергетических конструктов. И теперь у нас был образец совместного творчества. Артефакт был великолепен, ничего не скажешь. Но почему-то он нас пугал, а не радовал. Это был совершенно другой защитник. Мы сумели на порядок увеличить его сопротивляемость к внешнему воздействию, и этого нам показалось мало. Мы зачем-то превратили его в смертоносный носитель активной защиты. От старого доброго защитника не осталось даже воспоминаний. Теперь этот грозный и, кстати, очень ресурсоемкий артефакт был способен самостоятельно реагировать на возникшие угрозы и активировать свои собственные боевые пси-конструкты. И ему было чем ответить. начиная от элементарной аннигиляции и гравитации и заканчивая страшным оружием энтропии, вызывающим полный распад всех полей и всех структур. В какой-то момент мы вспомнили про искру жизни и захотели ее подселить в изделие. Но слава звездам, нам не хватило знаний. Кроме десятка разбросанных вокруг меня защитников, тут же валялись и другие артефакты разной степени готовности. Заодно мы изготовили оружие, название которому так и не придумали. А какое название может иметь то, чего нет? Ведь это условное оружие выстреливало временем. Да-да, и с каждым выстрелом вектор времени непредсказуемо изменял свое направление. Ну, мы разок попробовали в дальнем уголке это изделие. И после первого же пробного выстрела убрали опасное изобретение подальше. Сразу, как только стенка бункера изначальных исчезла, и из образовавшегося слава звездам небольшого пролома на нас брызнула раскаленный камень. Потом мы дружно лепили заплатки и убирали застывшую лаву. Хорошо повеселились. Единственным камнем преткновения стало мое подпространственное хранилище. Все попытки улучшить его с треском провалились. Объем и вес хранимого зависели исключительно от количества личной, а не заёмной пси-энергии. К началу эксперимента над кольцом мой персональный запас ПЭ уже начал уменьшаться. А вот к созданию артефакта, подобному моему браслету, мы не рискнули подступиться. В творческом угаре главное не забыть остановиться. Нам хватило впечатлений от изделия, стреляющего временем. Бардак. Ощущение полного опустошения и сотни самых разнообразных артефактов. Вот так наше хранилище стало выглядеть всего через день. В общем, повеселились от души. Оставлю тут, пожалуй, своего двойника еще ненадолго. Пусть приведет хранилище в порядок, а мне некогда. Мне нужно срочно разыскать хранителя артефактора, укрывшегося в действующем вулкане.